Глава пятнадцатая. Рим, 23 мая, 2018. С самого утра Марсель предвкушал поездку на пляж. Силви должна была заехать за ним на работу в три, и поэтому он сразу взял с собой плавки. В магазине время тянулось бесконечно долго. Все, чем он занимался днем, казалось неинтересным, скучным, утомительным. Его раздражало, что приходится общаться и поддерживать разговор с людьми, которых он наверняка больше никогда не увидит. Силви написала, что приедет чуть раньше, Марсель обрадовался. Когда он наконец вышел из магазина, то побежал к машине быстро, ощущая легкое приятное волнение. «Как настроение?» – спросила Силви, протягивая ему холодный кофе. От старой подруги веяло хорошим настроением. Она была одета в серую футболку и бежевые шорты, светлые волосы заколола серебряными заколками. Силви ехала не спеша, внимательно смотря на дорогу. «Марка не против, что мы проводим время вдвоем?» – спросил Марсель. «Он знает, что нечего бояться. Он отличный мужчина в этом плане. А что говорит Софи?» Марсель не знал, что сказать. Он не хотел признаваться в том, что Софи не в курсе их встречи. «Она тоже не против», — коротко ответил он. Марсель вспомнил вчерашний разговор с Софи. Она была разбита, а он проводит время с женщиной, которой когда-то испытывал чувства. Даже сейчас он врал самому себе, говоря, что чувства испытывал и не испытывает сейчас. «Сколько будем ехать?» — перевел тему Марсель. «Думаю, около часа, к четырем приедем, как раз солнце уже не будет таким жгучим». Силви включила радио. «Я вчера вспоминала, как было классно, когда мы дружили», – сказала она. «Это точно», – искренне согласился Марсель. «Он любил то время, когда они втроем общались, как лучшие друзья. И вспоминала, как мы ездили вместе на Лазурный берег. Я помню, как тогда впервые познакомился с твоими родителями в Лионе». Марселя захлестнула ностальгия. Он вспомнил Артура, моложе на двадцать лет, вспомнил ее мать, на которую Силви так была похожа. «Мама тогда сразу сказала, что ты славный парень», — с грустью произнесла Силви. В который раз за поездку воспоминания начали всплывать в его голове. Он мысленно вернулся в тот день, когда ночевал в доме у родителей Силви, уловил аромат блинчиков, которые испекла на завтрак ее мама. «Память хранила многое». Но ничего из того Марсель не осмелился произнести вслух, не решился поделиться этим с Силви. «Нам повезло, сегодня нет пробок», — сказала Силви. «В Риме, несмотря на то, что город большой, очень маленькое метро. Это потому, что каждый раз, когда его строят, натыкаются на древние развалины. Нравится Рим?» «Да, раньше я его недооценивал». Дорога до побережья была не слишком живописной. Силви запарковала автомобиль рядом со старым пансионатом, выкрашенным в желтый цвет, надела на голову белую панаму и открыла багажник, показав жестом Марселю, что нужно брать. Дюпон закинул на плечо рюкзак, в руку взял сумку с полотенцами и последовал за спутницей. Сильви несла в одной руке небольшую сумку-холодильник с напитками, в другой – зонт от солнца. Пара перешла дорогу и направилась в сторону, где из-за изгороди виднелся кусочек моря. Марсель и Силви подошли к площадке, откуда начинался спуск к песчаному пляжу. На пляже было много людей, кто-то загорал на солнце, кто-то ловил маленькие волны в воде. Марсель с интересом смотрел на пожилых итальянцев, кожа которых походила цветом на поджаренного цыпленка. «Сегодня вторник, людей так много, будто выходной», – удивился Марсель. «Нет-нет, ты просто никогда не был здесь в выходной». Сильви и Марсель нашли небольшой свободный островок, где смогли постелить плед. Они разложили сумки, спрятав все от солнца под полотенцем. Силви поставила зонт. «Сегодня очень жарко, хочу скорее в воду», — сказала она, стягивая с себя футболку. Марсель посмотрел на ее большую грудь, которая пряталась за треугольничками купальника, сравнивая ее с грудью Софи, которую знал наизусть. Дюпон позавидовал Марка, который мог к ней прикасаться. «Ты куда смотришь?» — со смехом спросила Силви. Марселю нравилось, что она воспринимала все с поразительным позитивом, о чем бы ни шла речь. Он ничего не ответил. «Ты идешь плавать?» — спросила Силви, когда оказалась только в купальнике. «Да, можешь идти, я сейчас приду». Марсель чувствовал, как сильно хотел оказаться в прохладной воде, но очень стеснялся снимать футболку, под которой скрывался белоснежный дряблый животик. Сильвина направилась к воде, Дюпон с желанием смотрел на аппетитные ягодицы. Стало противно от собственных мыслей, и он начал смотреть по сторонам. На пляже было много детей, они строили замки из песка. Казалось, будто там отдыхали лишь итальянцы с семьями. Температура у воды, по ощущениям, совсем не отличалась от температуры в городе. Марсель все-таки переоделся в плавки, прикрываясь полотенцем, и направился к воде. Горячий песок обжигал ступни, из-за чего пришлось ускорить шаг. Силви уже заплыла на глубину, куда почти никто не заплывал. В основном все, кто купался, заходили по колено или по пояс, остальные вовсе просто загорали лежа на солнце. Дюпон зашел в воду, по телу пробежали мурашки. Из-за жары вода казалась прохладной, поэтому, зайдя по колено, захотелось выйти обратно на берег. Солнце обжигало плечи. Пару минут Марсель стоял на месте, пока не увидел, как Силви машет ему руками. Он сосчитал до трех и плюхнулся в воду. Тело моментально остудилось. Марсель медленно поплыл в сторону Силви. Хоть волн почти не было, вода в море выглядела мутной из-за песчаного дна. «Что ты так долго?» – задорно спросила Силви, когда они наконец сблизились. «Вода ледяная», – ответил Марсель, пока так и не привыкнув к воде. «Так ведь только май. В этом месяце редко бывает такая жара. Вода еще не успела прогреться. Поплыли к быкам». Силви, не дожидаясь ответа, отправилась на глубину. Море было спокойное, быки находились недалеко от берега. Марсель проплыл немного и посмотрел в воду. Вместо дна было видно лишь темноту. Глубина его пугала. Он всегда представлял, как морские чудовища хватают его за ногу и тянут на дно. Представлял, как будет глотать воду, понимая, что вот-вот умрет, и никто не сможет его спасти. Из-за этой фобии Дюпон и не занимался серфингом вместе с Софи. Он посмотрел на берег и увидел, что отплыл совсем недалеко. Мысли о чудовищах тут же улетучились, Силви уже доплыла до буйков и возвращалась обратно. «Ты не умеешь плавать?» – спросила она, приближаясь к Марселю. «Умею, но не люблю». Марсель почувствовал, как плечи, которые год не встречались с палящим солнцем, начинали болеть. Силви обхватила сзади его шею руками, а ногами зацепилась за талию. Марсель, словно юный подросток, с трепетом ощущал ее прикосновения. «Поплыли», – сказала она. Марсель послушно направился к берегу. Когда он коснулся дна, Силви разжала руки и встала на ноги. Выходя из воды, Дюпон заметил, что на ее спине была набита маленькая татуировка, надпись на французском «Птичка». «Ты сделала тату?» – спросила Марсель. «Ах, да», – вздохнула Силви, – «перелетная птичка то туда, то сюда». Марсель не совсем понял, что старая подруга имела в виду, но заметил, что говорить она об этом не хочет. Они сели на плед. Марсель взглянул на ее складочки на животе и снова сравнил их с плоским животом Софи. «Нужно попросить жену немного поправиться», – подумал Дюпон. Силви достала крем от загара, выдавила немного на руку и протянула тюбик Марселю. «Я намажу тебе спину», – сказала она, глядя на его покрасневшие плечи. «В вашей Португалии не принято загорать?» «Принято, но только тем, у кого есть на это время», – отшутился Дюпон. Силви начала размазывать крем по его плечам. Марсель не понимал, почему испытывает такие странные чувства от ее прикосновений. Он ощущал себя неловко и растерянно, будто не знал, как себя вести, куда смотреть и как реагировать. Такая знакомая, когда-то ставшая родной, но теперь совсем чужая, Силви, находилась сейчас рядом, и было неясно, что у нее самой на уме, почему она тоже захотела провести время вместе. Закончив с кремом, Силви достала из холодильника контейнер, в котором лежала уже нарезанная дыня и поставила его между ними. «Этот мужчина не сгорит?» – спросил Марсель, указывая на соседа, сидящего на раскладном кресле, направленном к солнцу. «Он же итальянец, у них принято загорать до тех пор, пока от кожи не пойдет дым». Марсель наблюдал за мужчиной в кресле, пока не убедился, что с ним все в порядке когда тот встал и направился к морю, чтобы постоять в воде по колено. Дюпона вдруг посетили мысли о неминуемой старости. Ему показалось, что страх нужно разделить Силви, что она уж точно скажет что-то поддерживающее, такое, что он хочет услышать. «Я не хочу стареть», — сказал Марсель. «В любом возрасте есть свои плюсы», — пожала плечами Силви. «Например...» «Например, сейчас я чувствую, что отношусь к себе и своему окружению более ответственно, чем раньше». Ее голос изменился. «Я бы не хотела возвращаться к той Силве, что была 10 лет назад». «А мне кажется, то ни капли не изменилось», — произнес Марсель, кладя в рот сочную холодную дыню, которая оказалась очень сладкой. «Теперь ты знаешь меня намного меньше, чем тогда». Марсель посмотрел, как очередная компания ставит лежаки на песок. Ему стало обидно от того, что Силви так считала. Хотелось верить, что он знал о ней абсолютно все, даже самые интимные подробности, но это было, увы, не так. И Дюпон понимал, что больше не знает Силви как прежде, хоть и не хотел до конца признавать это. А я изменился? Силви посмотрела на спутника сквозь солнечные очки. Думаю, что да, и надеюсь, так и есть. Надеюсь повторил про себя марсель что она этим имела в виду почему надеешься разве раньше со мной было что то не так марсель завелся и хотел услышать пусть неприятную но все же правду силви которая до этого момента лежала с закрытыми глазами подставив лицо солнцу повернулась к дюпону хочешь честно спросила она конечно раньше ты никогда не ценил людей которые находились возле тебя ты словно никого не боялся потерять Тебе повезло, что ты красивый, интересный, и такие же интересные люди сами к тебе тянулись. Не приходилось предпринимать усилий, чтобы завести друзей, и поэтому ты не ценил их присутствие в жизни. Уйдут эти, появятся другие. Я всегда замечала это за тобой. Она говорила так спокойно, словно речь шла о каких-то повседневных вещах. Ему было неприятно слышать слова Силви, но он четко осознавал, что это правда». «Но ведь с тобой, София, я не был таким. Я до последнего тоже думала так, Марсель. Но то, как ты поступил, говорит об обратном». Дюпону вдруг стало настолько стыдно, что он хотел умереть прямо сейчас, посреди этого пляжа, чтобы этот разговор не пришлось продолжать. «Мне правда жаль», – произнес Марсель. «Но я не могу понять одного. Почему ты сейчас проводишь время со мной?» Сильвина на мгновение поджала губы, о чем-то задумавшись, и ответила. «Все эти годы мне не давала покоя эта ситуация. Словно незавершенное дело. Ты знаешь, я хотела убедиться, что пора простить обиду, что стоит жить дальше. Меня не оставляли мысли, что, быть может, это я виновата». «Твоей вины в этом нет», — выдохнул Марсель. «Это я, придурок». Рада это слышать. Но София никогда не обижалась. Она ведь ничего не знала. Ну а ты рад, что все произошло так, как произошло? Не знаю. Оба погрузились в свои мысли и легли на живот, позволив солнцу поиграть на их спинах. Ваша свадьба с Марко будет в августе? Поинтересовался Дюпон. Да, в августе. Как ты узнал? Твой отец сказал, когда мы с ним выходили на улицу. Так вот, почему ты так быстро уехал? Нет, не поэтому. Мне правда нужно было отдохнуть соврал Марсель. «Мы хотим сделать небольшую свадьбу в Комо, не больше двадцати человек». Марсель вспомнил свою свадьбу с Софи и улыбнулся. «Вы планируете семью?» – спросил Марсель. Ему было так странно разговаривать на эту тему, будто додумывая, как бы могло сложиться, если бы они с Силви были вместе. «Мы не разговариваем об этом. Считаем, что все случается само собой, когда должно случиться». Силви посмотрела на пожилых сеньоров в пестрых купальниках, которые проходили мимо. «А вы? Я думала, у вас уже давно несколько детишек». «Софи бы хотела. Но, к сожалению, пока этого не случилось». Дюпон не горел желанием рассказывать, что Софи ему вчера говорила по телефону. «Софи бы хотела», — повторила Силви. «А ты бы хотел?» Марселя начинал раздражать этот диалог. Он услышал упрек в голосе Силви. «Я бы тоже хотел», — сказал он, не зная, насколько это правда. Силви достала из сумки книжку, давая понять, что тоже больше не хочет об этом говорить. Марсель почувствовал, как солнце сместилось, и часть его тела оказалась за пределами тени от зонтика. Дюпон подвинулся чуть ближе к Сильви. Она открыла книгу и принялась читать. Марсель закрыл глаза и спустя время почувствовал, как начинает дремать. «Зеленая или синяя?» – спросила Софи, держа в руках вешалки с платьями. «Это же свадьба, платье должно быть белое», – ответил Марсель. Они стояли в примерочной небольшого магазина вечерних и свадебных платьев. «Но ведь свадьба не моя, а твоя», – ответила Софи. «Пусть Силви будет в белом». Короткий сон прервался постукиванием по плечу. «Ты захрапел», – объяснила Силви. Марсель перевернулся на спину. Я даже начал видеть сон. О чем? Сразу забыл, как ты разбудила, — соврал Дюпон. Силви перелеснула страницу книги. Что читаешь? Пропитание, гормоны, девчачья литература. Она показала обложку. Марсель вспомнил, что видел такую же книгу у Софи. До сих пор у них одинаковые интересы, — подумал Дюпон, но не стал говорить этого вслух. Он снова за долгое время почувствовал себя виноватым в том, что испортил дружбу двух блондинок. «Я иду плавать», – объявил Марсель и встал с покрывала. Он почувствовал, как голова закружилась от жары. Силви осталось читать. Марсель вошел в воду и быстро погрузился по плечи. На этот раз вода не казалась такой холодной. Он взглядом поймал силуэт Силви, которая уже лежала на спине, держа над собой книгу. Марсель задержал дыхание, зажал нос рукой, зажмурил глаза и нырнул под воду, в надежде избавиться от всех накопившихся мыслей и от болезненного головокружения. Под водой он, наконец, смог спрятаться от голосов людей и криков детей и послушать глухой звук воды. «Ты уверен, что хочешь эту свадьбу?» – вспомнил он слова Софи, сказанные десять лет назад. Фраза ударила по сознанию. Захотелось поплыть в море, далеко, до тех пор, пока пляж не скрылся бы из виду и там глубоко нырнуть в воду и не выныривать, чтобы ни у кого не было шансов его спасти. Марсель вынырнул из воды и глубоко задышал. Его испугали собственные мысли. «Быть может, именно так и становятся самоубийцами», — раздумывал он, выходя на сушу. «Ты уже все?» — послышался голос Силви, которая зашла по колено в воду. «Да, что-то мне нехорошо». Марселю показалось, что его вот-вот стошнит. Он сел на плед и достал из холодильника бутылку воды. Солнце начинало садиться. Людей на пляже становилось меньше, жара постепенно спадала. Силви была в воде уже минут двадцать. Марсель начал переживать и внимательно следил за ее головой, как поплавок, пружинящий на воде. Когда она вернулась, тут же спросила, «Тебе плохо?» Силви выжимала из волос соленую воду, стоя над Марселем. Он старался не смотреть на женское тело в мокром купальнике, но взгляд сам то и дело осматривал его с ног до головы. «Уже лучше, но я, кажется, перегрелся». «Тогда нам уже стоит ехать обратно, пока тебе не стало совсем плохо. Тем более Марко скоро вернется. Он говорил, если хочешь, можешь приехать к нам». «Думаю, нет, завтра открытие магазина, нужно отдохнуть», – замялся Марсель. Они начали собирать вещи. Силви накинула платье, напоминающее халат. «Мы можем увидеться еще завтра», спросил Марсель, когда они шли к парковке, проваливаясь ногами в песок. Силви будто не знала, что ответить. «Можно», сказала она, как говорят, когда не могут отказать. «Если у тебя дела, то я не настаиваю». «Нет, я свободна. Можем встретиться также на часок в каком-нибудь кафе». «Можешь позвать Марка», добавил Марсель из вежливости. «Я ему передам, но кажется, у него завтра дела». Всю дорогу они ехали молча. Марсель не мог говорить, голова раскалывалась на две части. Он направил кондиционер на себя, жадно вдыхая поток холодного воздуха. «Надеюсь, такая жара не будет стоять все лето», проговорила Силви, которая уже забыла, что только что плавала в прохладном море. Когда они подъехали к отелю, Марсель сухо попрощался и побежал в свой номер. Бросив вещи на пол, он отправился в ванную, стянул себя успевшие высохнуть плавки, из которых посыпался песок, и встал под прохладный душ. Сердце стучало в ушах. Дюпон испугался, что может упасть на плитку и разбить голову. Он представил, как алая кровь бы стекала в слив. И неизвестно, кто бы первым узнал о его смерти. Софи? которая наверняка скоро позвонит, но решит, что он просто занят, или Сильви, с которой они договорились встретиться на следующий день, или может на работе бы спохватились, когда главный гость не пришел бы на открытие магазина, или это была бы горничная, которая пришла бы с утренней уборкой. Бедная женщина, она бы точно не хотела, чтобы день начался с трупа в ванной комнате. А что бы стало с Софи, когда ей бы позвонили и сообщили, что теперь она вдова? Марсель вышел из душа, вытерся полотенцем и посмотрел на себя в зеркало. Плечи были алыми, стало ясно, что завтра кожа будет болеть от ожога. «Как я объясню Софи, что был на пляже?» – размышлял он. Тут же зазвонил телефон. Марсель до ужаса не хотел разговаривать с Софи, потому что знал, что придется врать. «Лучше бы я лежал с разбитой головой». «Привет!» – услышал он родной голос. «Привет, Софи. Как ты?» «Все хорошо. Не переживай. Как ты?» Ее голос звучал так нежно, что от этого Марселю сделалось еще хуже. «Тоже. В Риме ужасная жара и скука. Ждем с нетерпением, когда ты прилетишь. И я жду». «Я уже успел соврать», — промелькнуло в голове. Марсель голым лег на постель. Софи начала рассказывать о том, что они делали целый день с люком, о том, что звонила Вивьен и звала в театр, о том, что родители сами приедут к ним на юбилей отца, чтобы отметить возле океана. Она говорила абсолютно обо всем, кроме их вчерашней беседы, чему Дюпон был безмерно рад. После разговора Марселю стало намного легче. Его успокаивало то, что там, в порту, его ждет все та же Софи, которая не знает ни о чем, что произошло за эту поездку. Но пока сложно представлялось, как он будет снова привыкать к прежней жизни. Когда они попрощались по телефону, Марселю стало страшно. Пугало то, какие изменения происходили внутри. Еще пару дней назад он был уверен, что любит Софи больше жизни, как вдруг решил, что все эти годы были огромной ошибкой, за которую несёт ответственность только он. Марсель накинул белый халат и вышел на балкон с пачкой сигарет. Оставалось всего пара штук. Он закурил, смотря на противоположный дом. Во многих квартирах окна были зашторены, но через некоторые все же удавалось разглядеть, что происходило внутри. Это был старый дом, где, вероятно, жили либо пожилые итальянцы, либо туристы, снимавшие жилье. Солнце уже садилось, окрашивая небо в розовый цвет. Где-то вдалеке играла музыка. Дул приятный свежий ветер, напоминая, что это только май, а жаркое лето еще впереди. Марсель докурил сигарету и зашел обратно в номер, задергивая за собой шторы, словно боясь, что кто-то может подсматривать за ним. Он лег в постель и подумал, послезавтра все закончится. Закрыл глаза и моментально погрузился в сон.